Глава вторая Расстояние, яркость, энергия, ключи к познанию. Наши знания о Вселенной тесно связаны со способностью человека определять расстояние в пространстве. С незапамятных времен вопрос «как далеко» играл первостепенную роль для астронома в его попытках познать свойства Вселенной, в которой он живет. Но как бы ни было велико стремление человека к познанию, Оно не могло быть осуществлено до тех пор, пока в распоряжении людей не оказывались высокочувствительные совершенные инструменты. Таким образом, хотя на протяжении веков представления о физическом мире непрерывно развивались, завесы, скрывавшие верстовые столбы пространства, оставались нетронутыми. Во все века философы и астрономы размышляли о космических расстояниях и усердно искали способы их измерения. Но все было напрасно так как необходимые для этого инструменты не могли быть изготовлены. И, наконец, после того, как телескопы уже в течение многих лет использовались астрономами и первые гении посвятили свой талант изучению богатств, добытых этими телескопами, настало время союза точной механики и совершенной оптики, который позволил создать инструмент, способный разрешить проблему расстояний. Барьеры были устранены, и многие астрономы объединили свои знания, мастерство и интуицию с целью определить те колоссальные расстояния, которые отделяют от нас звездные миры. В 1838 году три астронома в различных частях света успешно измерили расстояние до некоторых звезд. Фридрих Вильгельм Бессель В Германии определил расстояние до звезды Лебедь-61. Выдающийся русский астроном Василий Струве установил расстояние до прекраснейшей звезды летнего неба веги На мысе Доброй Надежды в Южной Африке Томас Гендерсон измерил расстояние до ближайшей к Солнцу звезды Альфа Центавра. Во всех названных случаях астрономы измеряли невообразимо малое угловое расстояние, чтобы определить так называемый параллакс. Их успех был обусловлен тем, что звезды, до которых они измеряли расстояние, находились относительно близко к Земле. Известна забавная история, рассказанная одним астрономом. После лекции к нему обратилась милая пожилая дама и сказала... Я очень хорошо поняла, как вы определяете, сколь далекие звезды, как велики и горячие они, и как быстро они движутся, но, ради бога, скажите, как астрономы узнают их название? После того, как требующие особой точности измерения выполнены, определение расстояния до звезд сводится к относительно простой тригонометрической задаче. Оно основано на явлении параллакса кажущимся в смещении положения объекта при изменении положения наблюдателя. В Планетарии Института имени Франклина эффект параллакса часто демонстрируют следующим образом. Посетителя просят поставить перед собой палец и посмотреть на него одним глазом, например, правым. При этом палец проектируется на какую-то звезду. Затем предлагают, не двигая палец, закрыть правый глаз и открыть левый. Проделывая это, он обнаруживает смещение положения своего пальца относительно звезды. Вы можете сами пронаблюдать этот эффект на мгновение оторвавшейся от чтения этой книги. Поставьте палец перед лицом и смотрите на него поочередно, то одним, то другим глазом. Вам покажется, что палец прыгает на фоне стены. Изменение его положения и есть параллакс, и вы видите параллаксическое смещение. Можно усовершенствовать этот эксперимент. Сначала поставить палец ближе к лицу и смотреть на него поочередно, то одним, то другим глазом, а затем посмотреть также, отобвинув палец на расстояние вытянутой руки. Чем дальше палец от вашего лица, тем меньшим кажутся его скачки на фоне стены. Топограф использует этот принцип для того, чтобы определить ширину реки, не пересекая ее, Он точно измеряет расстояние между двумя точками на берегу, где он стоит, а затем выбирает какое-либо дерево на другом берегу реки. Устанавливая теодолит или другой угломерный инструмент поочередно в каждой из выбранных точек, он измеряет угол между направлением на дерево и направлением на вторую точку. Таким образом... Он однозначно определяет треугольник по известной стороне и двум углам, принадлежащим к ней. И этого вполне достаточно для измерения ширины реки. Именно этот метод и применяется для измерения расстояний до звезд. Земля делает полный оборот вокруг Солнца за один год по орбите диаметром 300 миллионов километров. Пусть в какой-то день, скажем, 1 января, мы находимся в одной точке орбиты. Шесть месяцев спустя мы окажемся на расстоянии в 300 миллионов километров от этой точки. Если мы наблюдаем какую-то звезду из двух положений, мы опять имеем дело с однозначно определенным треугольником, у которого основанием является диаметр земной орбиты, а углы измеряются при положении Земли 1 января и 1 июля. Располагая такими данными, мы без труда можем найти интересующее нас расстояние. Однако углы настолько малы, что измерять их нужно с высочайшей точностью. Эти углы определяются по смещению выбранной нами звезды на фоне очень слабых звезд, которые в среднем более удалены от нас, и оказываются меньше одной секунды, угловой секунды даже для ближайшей звезды, расстояние до которой составляет 40 триллионов километров. Что такое угловая секунда? Посмотрите ночью на полную Луну. Ее диаметр составляет около 30 минут, угловых минут. Разделите Луну на 30 секций, каждый из которых будет иметь 1 минуту в диаметре. Затем разделите каждый кусочек еще на 60 частей. Ширина дуги этой чрезвычайно узкой части равна одной секунде. А половина измеренного углового смещения для ближайшей звезды составит примерно три четверти этой величины. Другие звезды находятся намного дальше и угол значительно меньше. Как можно представить величину в три четверти секунды? Пусть орбита Земли, диаметр которой равен 300 миллионов километров, соответствует окружности однокопеечной монеты. При таком уменьшении масштабов ближайшая звезда оказалась бы на расстоянии 10 километров. Человеку трудно держать в памяти большие числа, и астроном не составляет исключения. Вот почему он пускается на различные хитрости, чтобы избежать громоздких чисел. Он использует скорость света для создания более удобной единицы измерения расстояния. Свет распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. За один год... Свет проходит около 9400 миллиардов километров. Такое расстояние астроном называет световым годом. Световой год является одной из основных единиц измерения астрономических расстояний. Так, расстояние до ближайшей звезды Альфа Центавра равно 4,3 световых года. Так как параллактические смещения звезд очень малы, то для более удаленных звезд они становятся настолько ничтожными, что измерение расстояния не может быть надежным. Ошибки измерения оказываются примерно той же величины, что и само расстояние. В этих случаях приходится обращаться к каким-либо иным методам измерения расстояния. Прежде чем были исчерпаны все возможности метода тригонометрического параллакса, астрономы смогли измерить расстояние до 6 тысяч ближайших звезд. Как же определяют расстояние до более далеких объектов? Эта трудная задача была частично решена, когда астрономы открыли переменные звезды определенного типа, изменяющие свою светимость с предсказуемой регулярностью. Мы использовали здесь слово «частично», потому что не было обнаружено ни одной такой переменной звезды. Их назвали цифеидами, расстояние до которой можно было бы измерить непосредственно методом тригонометрического параллакса. К сожалению, и до настоящего времени не встретилось ни одного случая, где оказались бы применимы оба эти метода. Регулярность цифеид позволяет установить их среднюю светимость. Так звезда, которая меняется с периодом в полдня, в среднем излучает в 40 раз сильнее, чем Солнце, тогда как Цефеида с периодом в 40 дней светит уже в 3000 раз сильнее Солнца. Для тех, кому интересно узнать, как был открыт такой способ определения расстояний, скажем, что в галактиках Магеллановы облака, которые являются спутниками нашего Млечного Пути и видны в южных широтах, было найдено много переменных звезд типа Цефеид. Так как расстояние до всех звезд в этих облаках примерно одинаково, Для них оказалось возможным построить кривую зависимости период светимость Светимости этих звезд невозможно было определить точно. Во-первых, потому что расстояние до разных цифит в Магеллановых облаках несколько различается, и во-вторых, из-за наличия поглощающего вещества, которое в различных участках облаков по-разному ослабляет свет звезд. Тем не менее, определенные таким путем светимости не могли сильно отличаться от истинных. Расстояние до Магеллановых облаков и тем самым калибровку метода цифеид по этим светимостям, или абсолютным звездным величинам, все еще нельзя было определить. В 1952 году была установлена абсолютная звездная величина цифеид в большой галактике в созвездии Андромеды. Видимую звездную величину можно измерить по фотографическим пластинкам. Когда были получены абсолютные и видимые величины звезд для определения расстояний оказалась достаточно простой формулой. Как только этот метод проверили на нескольких галактиках, появилась возможность определять расстояние до любой цифеиды, и эти звезды оказались прекрасными вехами, по которым мы измеряем астрономические расстояния. Если мы наблюдаем на небе скопление звезд и хотим узнать, как далеки они от нас, все, что необходимо сделать, это найти в нем цифеиду и определить ее период. Затем мы измеряем доходящее до нас количество света от звезды с помощью фотографической пластинки. Зная период, можно установить, какую светимость должна иметь звезда, а по фотографической пластинке определить, какой она нам кажется. Теперь можно вычислить расстояние. Используя ярчайшие цифеиды, мы получаем возможность узнать расстояние до галактик, удаленных от нас на миллионы световых лет, так как цифеиды в среднем в 5000 раз ярче нашего Солнца. Вот почему галактики, содержащие переменные звезды, доступны для наших измерений, даже если они удалены от нас больше, чем на 10 миллионов световых лет. Прежде чем покончить с цифеидами, отметим, что калибровка определяемых по ним расстояния была несколько усовершенствованна что позволило приблизить получаемые результаты к действительности. В 1952 году Вальтер Баде убедительно доказал, что имеется по крайней мере две разновидности цифеид, в то время как цифеиды с коротким периодом, Они наиболее многочисленные в окрестностях нашей галактики, бесспорно подтверждают указанные выше оценки расстояний. Существуют цифриды с большим периодом, которые в действительности расположены вдвое дальше, чем предполагалось. Суть этого открытия состояла в том, что расстояния в пределах Млечного Пути оставались теми же, а расстояния до других галактик увеличились вдвое. Как же поступать в тех случаях, когда галактики столь удалены, что мы уже не способны обнаружить в них цифеиды? Тогда астроном начинает пускаться на всякие уловки, обращаясь к сверхгигантам, ярчайшим звездам и новым. Светимость сверхгигантов в среднем примерно в 75 тысяч раз превышает светимость Солнца, и если мы можем распознать их в галактиках то и в состоянии определить расстояние до них по излучению, зарегистрированному фотографической пластинкой. Подобная методика позволяет исследовать глубины космоса на расстояниях свыше 20 миллионов световых лет. Новые, то есть новые звезды, вовсе не являются вновь возникшими звездами. На самом деле это старые звезды, которые внезапно вспыхивают и на некоторое время увеличивают свою светимость в десятки тысяч раз. По-видимому, в максимуме светимость у них примерно в 2,5 раза больше, чем у сверхгигантов. Следовательно, мы можем использовать типичную новую, чтобы определять расстояние до галактик в пределах глубин пространства свыше 30 миллионов световых лет. Обычно новая примерно за день достигает максимальной яркости, а к первоначальному состоянию возвращается иногда в течение нескольких лет. Таким образом, благодаря существованию новых, удается глубже проникнуть в космос и измерить расстояние до очень далеких галактик. Другой вехой для измерения расстояний являются шаровые скопления, компактные звездные системы, содержащие до 100 тысяч и больше звезд. В нашей галактике, Млечном пути, шаровые скопления составляют часть сферической подсистемы. Светимость шаровых скоплений может в 6 раз и более превышать светимость новых звезд, что позволяет проникнуть в космос до расстояний свыше 80 миллионов световых лет. А на таких расстояниях мы уже достигаем скоплений галактик. Следующий шаг использование сверхновых, природу которых мы детально рассмотрим несколько позже. Во время вспышки эти звезды по своей светимости могут соперничать с целой галактикой, состоящей из десятков миллиардов звезд. Поэтому с помощью сверхновых можно проникнуть на космические глубины до миллиарда световых лет. При таком измерении расстояния возникает следующая проблема. Диапазон возможных значений светимости сверхновых составляет 3-4 звездных величины. То есть, определяя расстояние по сверхновому, можно ошибиться в шесть раз. Поэтому их нельзя использовать для точного определения расстояний до галактик. Все, что мы получаем, является лишь грубой оценкой. Но даже таким путем мы еще не достигаем границ наблюдаемой части Вселенной. Как же продвинуться дальше? В настоящее время единственный путь состоит в использовании излучения всей галактики. Свет гигантских галактик дает возможность раздвинуть наши горизонты почти до 10 миллиардов световых лет. Переходя к галактикам, можно привлечь и другой метод определения расстояния до наиболее удаленных объектов. По причинам, не связанным с этим методом, мы вынуждены вернуться несколько назад и обратиться к истории. Как мы говорили в конце предыдущей главы, по доплеровскому смещению спектральных линий можно узнать, приближаются к нам небесные тела удаляется В период с 1912-1925 годов Слайфер получил спектры многих галактик и обнаружил, что спектральные линии в них смещены к красному концу. Он установил, что существует некая связь между красным смещением, размерами и яркостью галактик. Вскоре после этого открытия красные смещения стали рассматривать как индикатор скорости движения галактик. И если эту интерпретацию доплеровского смещения считать правильной, то все галактики должны удаляться от нас, если при этом исключить их индивидуальные движения. И чем более слабые, более удаленные объекты мы наблюдаем, тем больше их красные смещения, а следовательно, с тем большей скоростью они удаляются от нас. В 1929 году Эдвин Хаббл по-новому оценил расстояние до многих галактик, скорости которых были измерены, и нашел, что скорость удаления какой-либо галактики прямо пропорциональна расстоянию до нее. «Чем больше красное смещение, тем быстрее галактика движется от нас, и тем дальше она находится». Закон Хаббла был твердо установлен в начале 30-х годов, и по сей день скорость убегания галактик используется как довольно растяжимая рулетка для измерения расстояний до удаленных объектов. Мы назвали эту рулетку растяжимой, так как нанесенная на нее шкала меняется по мере того, как астрономы расширяют границы известной Вселенной. Нет уверенности, что используемая шкала является абсолютной. Сейчас принято, что постоянная Хаббла, которая характеризует зависимость скорости убегания от расстояния, заключена в интервале 18-48 км в секунду на каждый миллион световых лет расстояния. Этот способ определения расстояния необычайно важный элемент нашего рассказа. Позже мы используем его для установления расстояний до загадочных квазаров. Здесь следует отметить, насколько в наших исследованиях мы зависим от методов измерения расстояний. Если мы хотим продвинуться вперед в понимании Вселенной, важно, чтобы расстояние до наиболее удаленных тел мы могли определять достаточно точно. Однако приходится мириться с тем фактом, что при измерении расстояний всегда возникают ошибки, и нередко весьма значительные. Мы вынуждены постоянно принимать как неизбежность существования этой ошибки, поскольку иного выбора у нас нет. Со временем некоторые из принятых сейчас методов будут усовершенствованы, подобно тому, как это произошло со шкалой расстояний, основанной на цифиидах. Но нам необходимо иметь рулетку. И на сегодня она у нас какая-никакая, но есть. Теперь подошло время коснуться яркости астрономических объектов. Многое в нашем рассказе тесно связано с яркостью, точнее, со светимостью Однако, когда мы говорим об объектах, которые наблюдаем с Земли, то прежде всего обращаем внимание на их кажущуюся яркость, оцениваемую либо невооруженным глазом, либо при помощи телескопа. Одни звезды хорошо видны даже из такого мало подходящего для астрономических наблюдений места, как деловая часть Нью-Йорка. Другие можно заметить только при значительных усилениях и самых идеальных для наблюдения мест на Земле. Даже небольшой телескоп существенно расширяет наши возможности, но мы знаем, что многие звезды в него не видны. Наблюдаемый диапазон яркости от Солнца до наиболее слабых объектов, обнаружимых с помощью самых больших телескопов, огромен, можно сказать. Яркость Солнца в 10 миллиардов раз больше, чем Сириуса, ярчайшие звезды ночного неба, который дает примерно в тысячу раз больше света, чем самая слабая звезда, видимая при идеальных условиях. Последняя, в свою очередь, дает в 6 миллионов раз больше света, чем самый слабый объект, фотографируемый при помощи большого телескопа. Следовательно, Солнце почти в 60 миллиардов миллиардов раз ярче самой слабой галактики, которую можно обнаружить. Способ, которым сравнивается излучение небесных тел, был установлен очень давно и дошел до нашего времени почти неизмененным. Гепарх около 135 года до новой эры выделил самые яркие звезды в качестве звезд первой величины. Наиболее слабым звездам, видимым невооруженным глазом, он приписал шестую величину. Эта шкала просуществовала более двух тысяч лет, прежде чем астрономы решили выяснить ее смысл. При этом обнаружилось, что в среднем звезды первой величины примерно в сто раз ярче звезд шестой величины. Но есть звезды еще более яркие, чем звезды первой величины, так что пришлось ввести нулевую величину и даже отрицательные величины. Сириус, например, В 10 раз ярче звезды первой величины. Считается, что Сириус имеет звездную величину 1,6. В то время как диапазон в 5 звездных величин эквивалентен изменению светового потока в 100 раз, разность в одну звездную величину соответствует его изменению не в 20 раз, так как шкала звездных величин образует геометрическую прогрессию. А именно звезда первой величины светит в 2,512 раз сильнее, чем звезда второй величины, которая, в свою очередь, в 2,512 раз ярче звезды третьей величины и так далее, до пятой звездной величины, которая в 2,512 раза больше шестой звездной величины. Если перемножить пять раз число 2,512, то получим 100%. Следовательно, звезда шестой величины в сто раз слабее звезды первой величины. Последний вопрос, на котором мы остановимся, прежде чем перейдем к обсуждению необычных явлений во Вселенной, касается энергии различных космических систем. Чтобы понять, что происходит в этих системах, необходимо иметь некоторые представления о единицах измерения энергии и ее величине. Физики определяют единицу энергии, 1 эрк, как кинетическую энергию, или энергию движения массы в 2 грамма, которая движется со скоростью 1 сантиметр в секунду. Большая ли это величина? Такую энергию затрачивает комар, пролетая через комнату. Вот как это мало, 1 эрк. Когда дело касается энергии, излучаемой Солнцем или другими звездами, то речь идет об огромных количествах энергии. Получая на Земле всего лишь около одной двух миллиардной части энергии, излучаемой Солнцем, мы обнаруживаем, что эта единица способна порождать облака, вызывать испарение огромных количеств воды, обогревать дома и делать много других полезных вещей, ибо на 1 квадратный сантиметр земной поверхности – Приходится около 1,3 миллиона эргов в секунду. И если получаемая Землей энергия составляет лишь ничтожную часть всей энергии, излучаемой Солнцем, то какой же колоссальной она должна быть? Эта величина поражает воображение. Если вычислить количество энергии, теряемой Солнцем, мы получим 3800 миллионов миллионов миллионов миллионов миллионов эргов в секунду требуется время чтобы запомнить или записать подобное число не исключено что при записи мы можем потерять один два нуля поэтому существует иная более удобная форма записи больших чисел как астроном использует световой год для измерения расстояний до удаленных на миллионы миллионов километров звезд так и физик использует обозначение которое несколько облегчает его жизнь Чтобы записать большие числа, физик вводит показатели степени. В качестве примера начнем с числа 10. Его можно записать как 10 в первой степени, что означает 10, возведенное в первую степень, или просто 10. Если мы запишем 10 во второй степени, это будет означать 10, умноженное на 10, или 100, то есть число, состоящее из единицы с двумя последующими нулями. Таким же образом, 10 в третьей степени представляет собой 10, умноженный на 10, умноженный на 10, или 1000, или единицу с тремя последующими нулями. Используя такую сокращенную форму записи, можно быстро записать любое число, содержащее большое количество нулей. Теперь мы можем сказать, что энергия, излучаемая Солнцем, равна 3,8 умноженная на 10 в третьей степени r в секунду. Выше это число заняло почти строчку. В новой записи можно производить действие умножения делений над числами, и шансы ошибиться при этом значительно уменьшаются. В нашей книге мы будем широко использовать такую форму записи.